Павел Воронин Триггер Как далеко ты можешь зайти? Предисловие Артем Стрелецкий профессиональный психолог психотерапевт вопреки стереотипам основная работа Артема с клиентами проходит не в кабинете он врывается в жизнь своих клиентов и переворачивает все с ног на голову. Его метод – это провокация. Каждого, кто решается обратиться к нему за помощью, он сталкивает с самыми глубинными страхами и травмами, не давая опомниться и сделать шаг назад. Выталкивая человека из зоны комфорта, Артем подводит его к тому самому событию в прошлом, когда в силу различных причин он предал себя. Ведь у каждого из нас был в жизни момент, когда все пошло не так, как мы хотели. Артем уверен в том, что мы обладаем достаточной силой, чтобы, погрузившись в свои воспоминания, вырвать свою волю из цепких лап бессознательного. В момент провокации, осуществляемой Артемом, человек теряет контроль над защитными механизмами, тем самым освобождаясь от своих страхов. В результате это помогает клиентам и простить старые обиды, и забыть нестерпимую боль утраты, и взять на себя ответственность за свою жизнь. Но в то же время и сам Артем сталкивается со своими скелетами в шкафу. Требуя от людей абсолютной честности, он вынужден быть честен с собой. И здесь начинается самое важное. Так как эта честность открывает нам занавес личной жизни психолога, его внутреннего мира вместе с решениями и выборами, которые он делает. На протяжении сериала Артем проходит сложнейшие испытания. Освободившись из тюрьмы, после того, как его обвинили в доведении клиента до самоубийства, он пытается начать жизнь заново. Артем решает исправить все ошибки прошлого, доказать свою невиновность и правильность своего метода, вернуть любимую женщину и продолжать практику «Дело его жизни». В этом сценарии я описал реальные случаи, с которыми мне приходилось сталкиваться в моей работе. Я уверен, что в каждой истории и в каждом персонаже зритель сможет узнать себя и своих близких и найти свой собственный путь к полному освобождению от бессознательных паттернов, которые мешают нам быть счастливыми. Сергей Насебян, психолог Психотерапевт, коуч, тренер личностного роста и эмоционального интеллекта.